Глава пятьдесятая. Киев, осень. Большая боевая лодья с синим парусом и длинноволосой летучей девой, растерпши над парштевнем сильные крылья, проскользнула между широкими купеческими насадами, повинуясь умелой руке кормчего, уронив вниз парус. Лодья на остатках хода подошла к причалу и мягко прижалась к крашенным бортом к набитым стружкой мешкам, кранцам. Двое отроков тут же соскочили на причал и закрепили концы. Широкие сходни упали на доски причала и двое, не прибив, зазевавшегося парнишку халопа. Один из отроков успел выдернуть пацана и ответить ему хорошего пинка. А посходним, тапоча копытами и звеня золотом узды, уже спускался серый боевой жеребец. Воин, что вёл его за собой, был так высок, что его можно было бы принять за нурмана, если бы не гладко выбритый, бледный, не успевший как следует загореть череп с единственным клоком светлых волос в пять длиной. Спустившись, воин передал повод отругу. Легко взбежал обратно, подхватил правой рукой небольшого росточка женщину, а левый — мальчонку годов-двух. Сбежал вниз по сходням, поставил женщину на доски, а мальчонку усадил в седло жеребца. Пацаненок крепко вцепился в луку и огляделся с большой важностью. Следом за вождем начали высаживаться воины. Многие прыгали прямо с борта, словно в бою. Сводили коней, сносили вещи. Толпа любопытствующих глядела издали. Иные спрашивали: это кто? Им отвечали: Серегей, сотник Свенельдов. Не уж что тот самый? Он, он. А мальчонка сын? Сын, кажись. Жонка его. Ой, махонька. А зол то на ней сколь? А ну разошлись, разошлись. Зычно выкрикнул безусый молодцеватый отрок. Да в стороны дурни, по топчем же! Конные гридни попарно неспеша двинулись наверх. Первым сам сотник с сыном впереди седла, а рядом с сотником синеусый варяг, воздвинутом на затылок шлеме. За всадниками пешие, за пешими тут же нанятые насильники из киевлян, приехавшие с варягами челить. Замыкала колонну маленькая женщина, нарослом, белом, князю подстать и находце. В седле она сидела ловко, словно степнячка, — властно покрикивала носильщиков. Что, мол, ползут, будто опарыши под дохлой козой? Носильщики отшучивались. У киевлян известные языки подвешены получше, чем у всяких там палачан да новгородцев. Серега с удовольствием наблюдал знакомую киевскую совету и много людей, наслаждался теплом. В Полоцке уже прохладно. Ко мне поедем? спросил он Устаха. Нет, качнул головой Устах. Я с парнями присмотрю, узнай заодно, как твой парс Гололобу руку лечит. Если плохо, пришлю обоих к твоей Сладиславе. Пускай судит. — Лекарь этот парс или просто чародей темный? — Присылай, — разрешил Серега. — Можешь и так прислать. Гололобу я всегда рад, а Артак — челядин мой. Сам знаешь, я его пригриднице не потому оставил, что в моем доме ему места нет. — Знаю. Жеребец устаха недовольно фыркнул, обогнув разлегшуюся посреди улицы свинью. Его всадник слегка наклонился и сказал, что он не мог И вытянул свинью плечью. Желатина взвизгнув мигом очистила дорогу. Ты к Свенольду когда пойдешь? спросил Устах. Когда позовет. Ему небось доложит, что мы вернулись. Дело твое. Понятко. Я? звонко отозвался молодой варяг. Возьмешь свой десяток и с сотником. До встречи, Серегеи. До встречи. Устах махнул рукой, и дружина повернула на подол. А сам сотник с десятком воинов, челядью и носильщиками поехал к горе, обители киевской боярской знати, богачей и власти. Серега теперь и сам числился, хоть и не княжьим, а воеводы Свенальда, но бояриным. И дом у него был, Свенальдов дар, на горе, внутри стен, рядом со Свенальдовым подворьем, О внутренних воротах княжье утреки, во вместо того, чтобы как положено спросить кто да зачем, молча салютовали сотнику, и даже старший стражей Нурман приветствовал Сергея поднятой рукой. Сергей сдержанно кивнул, как равному, ну почти равному. А у собственных ворот его уже ждали управляющий, привратник, ключница, конюши. Чёртова прорва народу. Вечные какие-то разборки. И ещё из Полоцка челяди навезли. Одно приятно. Теперь это не его проблемы. Теперь здесь слада. У неё не поворуют, подумал он не без гордости. Серёга придержал коня. Ну как? Нравится? Очень. Нежная улыбка напухла в губках только для него. — Наличники и петухов новгородец резал, — похвастался Серега. — Вижу, очень красиво. — Еще бы некрасиво. Три этажа, коньки на крыше, резьба на всем, даже на надворотной кровле. Двор вымощен, сарай да конюшня выбелены. Тесновато немного, да ведь это гора. Тут с местом всегда проблемы. Управляющий сунулся было доложить. — Да. Духлев отмахнулся. Потом к ней и показал на жену. Банька истоплена, комнаты готовы. Коней кормить, чистить. Дружинников поселить в гостевых. «Понятка. Вы как? Трапеза сначала или банька?» «Банька. Но после нас». «Да ясно. Только вы это, не очень долго. Размываетесь», — подмигнул Слади. «Болтун ты, понятка». Сказала Серегина жена. Понятки позволялось многое. Друг, почти младший брат, хотя если по годам, то молодой воин постарше красавицы Булгарки. Но старшинство не только от возраста. А серебро Поняткина у Сладиславы в распоряжении, пока в бочонке, а весной в дело пойдет. Прибыль пополам, убыток, ежели что. Тоже пополам, по свойски. Отдохнуть Сереге не дали. Едва лишь из бани вышли гости. И какие гости! Гараст с мышом. За тот год, что не виделись, Гараст еще немного раздобрел и седины прибавилось. А мыш вымахал на голову выше сестры, в плечах раздался костлявый, тощий и жилистый. Брат. Обнялись, полюбовались друг другом. «Вижу, вижу. Кто тебе голову брил? Свенальд? Он. Люба. Племеша покажи. Сын сестры — это серьезно. По родовым законам брат матери ближе отца. Успеешь, налюбуешься. А правду говорят, что ты самого Асмунда побил. Врут. Жалко». А я, Сергей, ой, ловок на мечах стал. Скажи, Горост, любого гридня сделаю. Я у Ромеев учился. Показать? Успеешь. А правда ты князю Киевскому смерть предсказал. Слушай, мышь, остановись, успеем еще наговориться. Да ну тебя! И запомни, я нынче не мышь, а мышата. Кто? Серега расхохотался. А мышь обиделся. Выручил гораст. Мыша-то это я придумал. Не гоже такого тароватого купца мелким зверьком кликать. Что, такой толковый? Не сказать, какой толковый. Слов нет. Мышь тут же надулся от гордости. Но тут вовремя возник управляющий, шепнул что-то сладе. Сообразил, под кем ходить будет. К столу. скомандовалась Владислава. Яство стынут.